Глава 22. Анита. Прошлое. Восемь лет назад. С каждой минутой мое беспокойство начинает расти и в конце переходит в тревогу. В памяти тут же всплывает картина, которую я вряд ли когда-то забуду. Дом Воронова, второй этаж, беззащитная Настя и двое ребят, которые готовы были ею воспользоваться. Успокаиваю себя тем, что она не пьяна. Один коктейль не считается. Да и то он, скорее всего, безалкогольный. Она ведь за рулем. Вам что-нибудь нужно? Это официант. Наверное, заметил, что я кручу головой и решил, что клиент хочет сделать новый заказ. Боже, тут за этот не знаешь, как расплатиться. А что, если Настя уехала, а потом окажется, что никакого кредита здесь нет? Или кредит для нее, а я должна заплатить? Пытаюсь внушить себя, что то, что можно решить с помощью денег – Всего лишь траты, а не проблема. И мысль отморозится, и незаметно сбежать исчезает. Да, признаюсь, была и такая. Нет, ничего не нужно. Вымучиваю улыбку. Мы, наверное, пойдем. Сколько с нас? Все записано на счет. отвечает вежливо он. Видимо, замечает, как я выдыхаю, и добавляет значительно тише. Не волнуйтесь, вы можете оставаться сколько хотите и заказывать, что вам хочется. «Спасибо, но правда уже ничего не нужно. Только вы можете выписать счет на половину того, что мы сегодня потратили? Это я для себя, чтобы знать». Если он и удивлен, то не показывает этого. Спустя пару минут приносит мне счет, который я после шокотерапии прячу в карман юбки, подхватив сумочку, спускаясь на первый этаж. Настя так и не видно. Толкаюсь среди танцующих. Бесполезно. Воображение рисует картины одну хуже другой, а потом я неожиданно ее замечаю в углу бара. Совершенно одну, если не считать коктейля, который она подтягивает через трубочку о чем-то болтая с барменом. Ты меня напугала, говорю, усаживаясь с ней рядом. Я думала, ты меня бросила. Я? Фыркает она удивленно, оборачивается ко мне. Еще до того, как она начинает говорить, я понимаю, что она опьянила. «Я лох, я не умею первый бросать, это меня все бросают». Говорит, чуть нараспев, глаза блестят, на щеках румянец. «Даже если первый коктейль был с алкоголем, а это второй, этого слишком мало, чтобы так захмелеть. И времени ведь прошло не так много, значит, коктейль прикрытие. Она пила что-то покрепче, забывая закусывать. «Так, теперь уже я тяну ее за руку». Заставляя соскочить с барного стула. Пойдем-ка домой. Давай! Соглашается она неожиданно легко. Мы спокойно выходим на улицу. Жара отступила, и, хотя ветер теплый, все равно здесь дышится намного легче, чем в клубе. Достаю мобильный, чтобы вызвать такси. Понятное дело, что домой я ее одно в таком виде не отпущу, переночует у меня. Ничего, у меня тоже есть пара лишних футболок. Она в таком состоянии, что лейблы ее мало должны волновать. Пока нахожу номер и договариваюсь, Настя умудряется совершить почти кругосветное путешествие. Я замечаю ее уже на парковке. Зря сюда добиралась. Журю ее, догнав у машины. Мы все равно поедем на такси. Нет. Эту фразу она произносит на удивление четко. И несмотря на мои попытки ее убедить, снимают машину с сигнализации и садится в салон она действительно собирается взяться за руль настя на такси не поеду ворчит она и вставляет ключ в замок зажигания у меня буквально все холодеет внутри ее нельзя отпускать просто нельзя в таком состоянии но не драться же я с тобой тоже ныряю в салон но когда настя уже подумывает провернуть ключ прошу ее торопливо подожди «У меня помада размазалась, хочу подправить». Слабая отмазка, но на удивление срабатывает. Настя послушно ждет, пока я копаюсь в сумочке. Копаюсь и судорожно пытаюсь придумать, что делать, пока мой взгляд не соскальзывает на ключи от машины. «Насть, пытаюсь пойти мирным путем. Ты понимаешь, что тебе нельзя садиться за руль?» Она прикрывает глаза, откидывает голову на спинку кресла и улыбается. «Не весело» выдавливая из себя эту улыбку, а потом неожиданно принимается хохотать рывками с каждым выдохом воздуха. Страшный смех пугает сильнее, чем слезы. «Нельзя! Нельзя!» — повторяет за мной. «Мне уже можно все, все, что я захочу, потому что я сорвалась окончательно. Окончательно, понимаешь?» «Нет». Отвечаю ей честно. Я понимаю другое. Мы слишком мало знаем друг друга. Подруги, да, так говорим и считаем. А на самом деле я понятия не имею, что с ней происходит. Но эти слова про срыв. Днем она уже говорила о нем. Поэтому я отметаю мысли о том, что она могла быть закодирована от алкоголя. Бред, просто бред. Дело в Максе. И спустя пару секунд я получаю тому подтверждение. Он ведь... Она тяжело вздыхает и такое чувство, что заставляет себя говорить, чтобы стало чуточку легче. Я ведь тогда ничего такого не сделала. Просто, понимаешь, у нас с ним было все ровно, хорошо и понятно. Наверное, я решила, что так будет всегда. И испугалась, что так будет всегда. Мне захотелось какого-то взрыва, новых эмоций, чуть-чуть чтобы понять, чтобы окончательно убедиться. Она делает паузу, жадно глотая воздух. И все совпало. Встреча выпускников, он отказался со мной идти, у него работа, да и одноклассники не его, а я. Она отворачивается, упирается взглядом в боковое стекло, рассматривая парковку, и находит в себе силы продолжить. «Просто совпало так!» Я знала, что всегда нравилась Лёшке. Мы даже встречались, потом разошлись. Каждой своей дорогой, а тут как-то... Может быть, он тоже хотел что-то проверить, не знаю. Нас потянул друг к другу, накрыл. Качает головой, как будто не веря сама себе. Заметив, что её начинает трясти, глажу её по руке, передавая тепло и показывая. Я здесь, с тобой. Что бы ни случилось тогда, я с тобой. «Ничего не было», – выдыхает она. «Вернее, секса не было. Просто так совпало». Он решил все же приехать, а я сижу на другом, целую его в засос. А его руки? На мне было слишком короткое платье. На этот раз у нее уходит куда больше времени, чтобы продолжить. Она будто погружается в прошлое, проживает его заново. Но я не перебиваю. Ей нужно выговориться». «Нужно отпустить это. Нужно через это еще раз пройти, если душа все еще мечется и оглядывается». Я думала, что раз секса не было, раз я смогла остановиться, то я так надеялась, что Макс простит меня. И у нас все будет как раньше, но... Я долго надеялась, а сегодня подумала. «Если я уже упала в его глазах, почему бы действительно не попробовать это? Почему бы мне не упасть? Вот и...» Машина, которая за ней приезжала, проносится в мыслях. Мужчина, с которым она уехала. «Самое паршивое, что я кончила. Дважды». «Настя, Настя, дурочка, просто дурочка. Не Макс, а она себя не может простить». Он был готов общаться на дружеской ноте. Это немало, Это даже больше. У многих семейных пар этого нет. Она оборачивается. Смотрит пристально, жестко, впервые напоминая своего старшего брата. А ты знала, что у пропасти нет определенного цвета? Иногда она бывает удивительно яркой. Нет, не знала. Зато я четко знаю, что даже если тебя съели... «У тебя все равно есть два выхода». Старая шутка, но Настя смеется. А я, пользуясь тем, что она отвлекается на какой-то шум на парковке, вытаскиваю из замка зажигания ключ, преодолевая внутреннее сопротивление, прячу за спинную сумочку, она маленькая, больше похожа на клатч, и тяну просительным тоном. «Подожди меня, забегу в дамскую комнату, а то домой не доеду». Она кивает, задумчиво глядя в окно. Так, нужно поторопиться. Идея так себе, но лучше я не придумала. Пока иду к клубу, отменяю такси и действительно захожу в дамскую комнату, здесь тише, можно поговорить. Достаю из настенной сумочки телефон, но, заметив нужный контакт, не решаюсь нажать. Уже за полночь. он может спать, его может вообще не быть в городе, я аж понятия не имею, где он. Две недели как штиль. Настя о нём даже не упоминала. Только если мы наталкивались на очередную девушку, которая хотела заполучить ее старшего брата. А сама я про него не спрашивала. Конечно. Зачем мне это? Ни к чему. Совершенно. Не хочу ему звонить. Почему-то не хочу. В первый раз было значительно проще. А сейчас внутри меня зреет какой-то протест. Но я нажимаю на зеленую кнопку. И после десяти долгих гудков... Десяти. Он наконец отвечает. Где ты, Легкое дежавю. Добрый вечер, Тратори поспешно. Это они там. Мне кажется, нам нужна ваша помощь. Где вы? Осматриваюсь. В дамской комнате ночного клуба Sixes Night. Настя в машине, но она выпила, но все равно собирается сесть за руль. Собственно, она уже за рулем. Только ключи от машины у меня. Почему у тебя? Украл? Признаюсь ему честно. И сумочку, еще телефон. Так что пока я не вернусь, она точно не сможет уехать. А ты выйти из кабинки. Похоже, я слышу усмешку в голосе Тимура, но могло и показаться. Потому что в соседней кабинке как раз кто-то усиленно нажимает на слив. Жди, скоро буду. Хорошо, что название клуба не только легкое, но и уникальное. А еще хорошо, что сейчас так поздно, и мы на правом берегу города потому что Тимур обещает быть максимум минут через пятнадцать. Нет, наверное, он просто пытался меня утешить. Все равно ему понадобится минимум полчаса, ну или двадцать пять минут, или двадцать. Эх, пятнадцать было бы лучше. Куда лучше. Потому что кабинок в клубе всего две, и вскоре мою начинают стучать и просить поторопиться. Мне плохо, ворчу я. Ждите, пока освободится другая. Я не выйду, пока мне не полегчает. Сижу, считаю минуты, терроризирую взглядом телефон, а потом меня пронзает смутная мысль. А что если Тимур уже приехал, увидел Настю, увез ее, а я тут? Да нет, не бросят же они машину открытой. Очередной стук в мою кабинку раздается с очередным сливом сбоку. Мне плохо, повторяю фразу, которую зазубрила. Ждите, пока освободится другая, я не выйду, пока мне не полегчает. «Насколько плохо!» Раздается за дверью мужской голос, который я тут же узнаю. И хотя он звучит недовольно, я вылетаю из оточения с сияющей улыбкой от уха до уха. «Не припомню, чтобы хоть одна девушка была так счастлива меня видеть!» Тимур приподнимает черную бровь. «Даже когда я приходил с подарками, а не с пустыми руками, и мы встречались вместе поинтересней!» «Я тут же сникаю!» Не потому, что мне редко дарят подарки, просто... Просто чувствую его взгляд на себе. Ловлю взгляды девушек, которые нас удивленно рассматривают, и вдруг понимаю, насколько рядом с ним выгляжу глупо. «Пойдем», — зовет он, и, не оборачиваясь, направляется к выходу. «Подкину тебя домой». «Как кошку», — проносится в мыслях. «Безродную кошку».